Глава 14. Рассматривая эти фотографии, в голове крутились только планы мести. Хотелось разорвать, как тузик грелку тех, присутствующих на изображениях. И исключительно благодаря уговорам девочек я успокоилась и дала себе немного времени на обдумать. Понятия не имею, выгнал ли Дима мою сестру или благополучно развлекался с ней всю ночь, но на утро в доме не было никого включая моего горе-мужа. Понимание того, что между ним и моей сестрой ничего не было, кроме пьяных поцелуев, приходить ко мне не хотела. После всего этого цирка мое нутро отказывалось доверять вообще кому-либо. Где-то внутри меня сидела маленькая девочка, которая периодически подавала голос и фактически умоляла поверить Давыдову, но мой здравый смысл ее пока что успешно подавлял. Неважно. Было между ними что-то вроде того, что я видела на фото, или нет, факт оставался фактом. Под градусом голова у всех может работать непредсказуемо. Но мы на то и взрослые люди, чтобы держать себя в руках. Умение вовремя остановиться – важный навык, который, к сожалению, можно приобрести только набив шишку. Готова ли я это простить? Пока не знаю. Мы провели вместе много лет. У нас ребенок не родной. Мое подсознание с удовольствием кольнуло меня, видимо, чтобы держать в тонусе, тряхнув головой, отгоняло плохие мысли. Темка, мой сын, и плевать, что там говорят тесты и разные люди, а с учетом увиденного на фото я теперь вообще полагаю, что стоит сделать ДНК-тест в сторонней клинике и вообще в другой стране для пущей достоверности». В доме, как и вчера, творился сущий хаос. Убирать дела рук моих никто не торопился. Но и я не собиралась. Ещё чего. Пусть как хочет. На данный момент я вообще тут на птичьих правах. И вообще мы разводимся. И плевать, что никто из нас не подал заявление на развод. еще не вечер. Посмотрим, как будет все дальше развиваться. На скорую руку приготовила себе завтрак и решила, что раз я тут не пленница, имею полное право куда-то свалить по своим делам. Машины, естественно, не было, меня же практически силком утащили от Ленки. А мне было просто необходимо уехать. Идея возникла к голове еще ночью, когда я, борясь с бессонницей, рассматривала фотографии с выписки Тёмки. На фото я стояла рядом широко улыбающимся мужем, у которого в руках был маленький сверток. В кадр попали также акушерка и медсестра, которые были со мной все время. К ним-то я и намеревалась смотаться. Маловероятно, конечно, что меня будут слушать или вообще со мной о чем то говорить, но попытаться-то стоит. Даже если, как только я заведу разговоры об истинной причине своего визита, от меня начнут избавляться. Я в любом случае буду уже точно знать, что что-то нечисто, накинула на себя спортивный костюм, кроссовки и легкую хлопковую футболку. Я вызвала такси, а сама вышла на улицу подождать. Боже, как же я любила район, в котором мы жили. Уютные улочки, все вокруг цветет пышным цветом, везде порядок. Да, дом здесь построить стоило недешево, уже не говоря о стоимости самой земли. Но я думаю до сих пор, что все, что нам удалось, стоило каждого потраченного рубля. Мне будет искренне жаль уезжать отсюда. Но если мы так и не сумеем разобраться в происходящем, у меня другого выбора не будет. Да и вообще, я до сих пор не слышала никаких разумных и подробных объяснений произошедшему. Такси приехало быстро. В нашем районе чаще всего тусовались одни и те же водители поэтому, сев в машину, я сразу улыбнулась. Именно этот водитель чаще всего возил меня по делам, а иногда даже с ребенком, если у Димы не было времени с нами съездить. Необычный пункт назначения улыбнулся усатый мужичок, поправляя кепку. «Вас можно поздравить?» «С чем?» — не сразу сообразила я. «А, нет, что вы, пока рановато. Я по личному делу, к подруге еду». Ненавидела врать, но распространяться тоже не хотелось. Все же тема деликатная. Как бы ему не было все равно, от слухов это нас не спасет. Этот водитель не только меня возит. Дальнейшая дорога прошла быстро, в том числе из-за того, что мы проговорили всю дорогу. Яко обсуждаю новости последней недели. Политика — самый беспроигрышный вариант в таких моментах. И вот уже в окне начал обрисовываться силуэт первого городского роддома. «Может быть, вас подождать? Сюда придется долго ждать машину. Мало у кого есть детское кресло. Сюда неохотно берут заказы». «Нет». «Спасибо. Я не знаю, насколько я здесь, поэтому не стоит». Благодарно улыбнулась я. Все же забота всегда приятна». «Если заказов больше не будет, то я буду неподалеку. Позвоните мне лично, пожалуйста». Водитель протянул мне небольшую визитку из простой бумаги, где помимо номера телефона было только имя «Владимир». «Спасибо большое. Обязательно». Расплатившись, я ненадолго замерла около ворот, собираясь с мыслями. По сути, я даже понятия не имела, кому иду. Я по именам почти никого там не знала. Благо, телефон был с собой, и на нем остались фотографии. Может быть, охрана или кто-то в приемном покое узнает, Кого-то на фото. При входе, как и тогда, сидел охранник, щупленький старичок, в очках с круглыми стеклами. В руках у него бессменный кроссворд, который он с таким усердием разыгрывал. Меня он банально не заметил, а я замешкалась на входе, когда меня обдало стойким запахом хлорки и спирта. Бахилы! заверещала уборщица, что орудовала шваброй неподалеку. Я что, по-вашему, за каждым отдельно мыть должна? аж опешила. «Да, отвыкла ты, Анечка, от подобного. Последние пару лет мы наблюдаемся исключительно в платных клиниках, где бахилы обычно находятся при входе, поэтому нет смысла покупать их заранее. Да и так никто обычно там не кричит на посетителей». Стало искренне жаль работников. Сколько каждый день они видят разных людей, которые могут себя вести совершенно по-разному. Уму непостижимо. «Извините, а есть где приобрести бахилы?» Я на такси и аптеке по дороге не попалась. Тут проснулся охранник, подпрыгнул на месте, он посмотрел на меня, будто я привидение, и тут же вскочил на ноги, беря в руку палку, которую мгновенно провел от ног до головы по мне. «Что же интересно выискивает?» «Десять рублей бахилы», — буркнул он. Пошарившись в рюкзаке, я наскребла мелочи, и получила столь необходимые мне бахилы. Теперь стал вопрос, кому пристать с фотографиями? Охранник? Боюсь, что маловероятно, хотя судьба решила все за меня. Кому пришла-то? Уборщица, точная женщина, явно за 60, с трудом доковыляла до меня, правда, вид она имела крайне грозный. Может, вы мне подскажете? Достав телефон, я нашла нужную фотографию и увеличила. Кто-то из этих женщин вам знаком? Женщина нахмурилась, приглядываясь к фотографии, а потом подозрительно спросила. «А чего тебе надобно от них? Родственница?» «Ой, нет, конечно», — сделала я максимально невинный вид. «Я рожала с ними, хотела просто поговорить». «Много кто у нас рожал? Так никто не приходит?» «А я вот решила прийти», — с улыбкой произнесла, надеясь на свое природное обаяние. Лишний раз порадовалась, что мне было лень краситься, и я выглядела не как разодетая фифа, а вполне себе просто. «Зойка это! она ткнула пальцем в экран на медсестру. «Она на втором этаже, в Сестринской, а то...» — ткнула она в акушерку. «Маргарита Владимировна, уволилась она года три назад, наверное, уехала к дочери с внуками помогать». «А можно мне увидеть Зою?» Сделала я себе пометку, что слишком уж сроки увольнения подозрительно совпадают с моими родами. «Да иди, конечно, второй этаж, лестница там, поднимешься до конца коридора и направо, там увидишь табличку». Женщина махнула рукой в желтых резиновых перчатках и отправилась по своим делам. Сделав глубокий вдох, я отправилась по узкому маршруту. Нервная дрожь усилилась по мере моего пути, но я старалась как могла успокоиться. Для подобного разговора нужна холодная голова. Спустя пять минут моего увлекательного путешествия по коридору, насквозь пропавшему хлоркой и лекарствами, я наконец-то ткнулась носом в нужную дверь. «Короткий сток, короткое, войдите!» И вот я уже стою на пороге небольшого помещения, где за одним из столов сидит женщина с моей фото. Она что-то увлечённо записывает в карточку, а потом резко вскинула голову и посмотрела прямо мне в глаза, поверх прямоугольных очков. Узнала. Осознание пришло в голову мгновенно, но вместо приветливой улыбки или банального радушия я получила ледяным голосом с легким надрывом. Чем могу помочь? Добрый день, меня зовут. Я вас помню. Тишина. Мы просто смотрели друг на друга, думая каждый о своем. Я была такая незабываемая, попыталась я сгладить обстановку. Не получилось. Зачем вы пришли? Мне кажется, что вы догадываетесь. И тут Зоя тяжело вздохнула, бросила ручку на стол, сняла очки и уронила лицо в ладони, звонко всхлипнув. Говорила же, что это плохая идея.